Дорогие все. Весёлого Рождества от всех нас. На самом деле только от меня. Сейчас я живу одна из переоценённого и плохо отремонтированного дома 32 на Brecken Street. Ах, что это был за год. Всё началось с чистого листа, когда я получила повышение в стартапе органического сока Выжатые лаймы, где работаю SMM-менеджером уже на протяжении 4 лет. Меня повысили до намного более важной, хотя и расплывчатой должности руководитель проектов в соцсетях. На самом деле это означает, что моей главной обязанностью стало каждый день загружать по 4 видео с нарисованными фруктами в вязаных шапочках в сторис в Инстаграме. Папа, если ты это читаешь, то нет, я не буду объяснять, чем занимаюсь, в сотый раз. И да, я знаю, что мое образование стоило кучу денег. Я знаю, что могла делать что угодно, Можешь сказать своим друзьям из крокетного клуба, что я юрист. Они точно не будут гуглить мое имя, чтобы это проверить, но даже если и прогуглят, то не найдут его нигде, кроме старой странички в Беба, потому что даже Google не слышал о компании, в которой я работаю. Ха-ха-ха. Как уже было сказано, в начале года я съехала из уютной квартиры в Кентиштаун, которую делила со своей лучшей подругой Кейт, потому что они с ее парнем сказали, что хотят больше времени проводить наедине. И теперь могут себе позволить оплачивать аренду полностью. У них обоих есть нормальная работа. Так что я нашла себе новую квартиру в модном лондонском районе Пэнш. Район зеленый, хотя скорее ветвистый и очень многообещающий. Заметра 2016. Наверное, это и было главной причиной, по которой снять большую студию со спальней на полуторном этаже над кухней стоило мне 1200 фунтов стерлингов. К счастью, я тот еще гурман. Какое удовольствие ложиться спать в комнате, которая насквозь пропахла пиццей. После долгих и счастливых семи лет вместе мы с Джорданом мирно расстались в этом году. Мы оба немного завидовали нашим друзьям, которые встречались со случайными незнакомцами из Тиндера. Страх смерти и удушающий синдром упущенной выгоды заставили нас понять, что мы не хотим состариться друг с другом всего-то после трёх сексуальных партнёров. Мы прочитали несколько книг по полиамории и дали ей шанс, но из-за рабочих графиков не смогли больше выкраивать время друг для друга. Поэтому решили, что лучше нам разойтись. Он забрал кота, Так что теперь мне открылись все прелести мира онлайн-знакомств. Мужчины без обязательств, секс, как в порнофильмах, и в телефоне никогда нет места из-за миллиона фотографий выбритых мужских лобков, которые мне присылают по WhatsApp. Я Кэрри Брэдшоу из Спанжа. Если говорить о здоровье, то моя ипохондрия, находящаяся в прямой зависимости от степени моей тревожности, цветёт буйным цветом. За прошедший год я сама нашла у себя пять типов рака, три венерических заболевания и четыре психических расстройства. А еще прекратила гулять по полям и паркам, когда прочитала о болезни Лайма. Я до сих пор думаю, что она у меня есть. А вы как думаете? Мой рейтинг в Убере упал до трех с половиной, что меня расстраивает, но я надеюсь разобраться с этой проблемой в новом году с новым оптимизмом и рвением. Что же касается социальных сетей, это была адская гонка. В ноябре мне удалось достичь 2000 подписчиков в Твиттере. Вы, наверное, помните, что это было моей главной целью в предыдущем новогоднем письме. И что куда более впечатляюще, целых 4 моих фотки в Инстаграме получили в сумме меньше 7 лайков. И мне удалось пережить это без звонка в неотложку. Прогресс на лицо. Мои цели на этот год: слезть с антидепрессантов, покончить с овердрафтом и найти идеальный оттенок румян для моего цвета кожи. Пожелайте мне удачи в следующей главе этого постоянно меняющегося, непредсказуемого приключения, которое мы называем жизнью. Вот и все на этот год. Всем суперсчастливого Рождества и Нового года, полного счастья. Андре Трикса